Глава 10. В офицерской столовой я узнал много любопытного. Вино развязывает языки, люди говорят свободнее, и правда легче высказывается. Впрочем, правительственный комиссар даже и не скрывал своего предательского плана, к тому же одобренного президентом и известного всему Конгрессу. Он был крайне огорчен сегодняшней неудачей. Его дипломатическое самолюбие жестоко страдало. Американцы чистолюбивый народ. Каждый из них желает возвыситься во что бы то ни стало, не пренебрегая никакими средствами. Лично комиссар был оскорблён нациолла и другими вождями. Его раздражение выдало ту тайну его самолюбия в спокойном и хладнокровном индейце. Он считал себя побеждённым и униженным и страстно желал мщения. На военно-дипломатическом совете, который должен был собраться завтра, Томсон рассчитывал обязательно показать презренным дикарям своё значение и убедить их в том, что недостаток хладнокровия и сдержанности не лишает его ни храбрости, ни непреклонности. Всё это он твердил нам, по мере того, как винов возбуждал его откровенность. На военных совсем не занимали гражданские дела. Мы обсуждали возможность войны. Многие из офицеров восхваляли превосходство наших войск, не признавая ни силы, ни храбрости наших врагов. Но нашлось несколько опытных и благоразумных людей, бывших иного мнения. Особенно много говорили об Атцоле, но оценка его личности была весьма разнообразна. Одни превозносили его благородство, другие называли его дикарём и пьяницей. разбойником, горующим стада и мошенником, меня страшно сердили такие суждения, так как люди, бронившие его, не знали и не могли знать ничего о его прошлой жизни. Во главе клеветников был Тингульд, который, конечно, прекрасно знал отсолу, но у него были свои неизвестные ещё мне причины ненавидеть молодого лорда. Само собой разумеется, я начал защищать своего старого друга по двум причинам: Во-первых, как всякого отсутствующего, а во-вторых, как спасителя моей жизни. — Господа, — сказал я, возвышая голый, чтобы обратить на себя внимание, — я слышу много злобных слов об Ицоле. Но есть ли кто-либо среди вас, кто может подтвердить справедливость хотя бы одного из тех обвинений, которые возводились на него так щедро? На мой вопрос ответило общее неловкое молчание. Ни у кого не было никаких доказательств, но никто не хотел признавать себя виновным в легкомысленных обвинениях. — Наконец, Ареус Кингольд ответил за всех своим неприятным, резким голосом. — Я вижу, вы выступаете защитником этого дикаря, лейтенант Рандольф. — Да, до тех пор, пока мне не представят достоверных доказательств совершения отцелой преступлений, которых его так единодушно обвиняют. — Да. — Доказательство найти нетрудно, — сказал кто-то. — Всем известно, что он в течение многих лет промышлял разбоем, воруя скот и рабов. — Вы ошибаетесь, говоря всех, — возразил я. — Мне, по крайней мере, никогда не было известно ни об одном воровстве от Солы. — Да и вам так же полагаю. — Мне лично не приходилось с ним сталкиваться, — ответил несколько смущенно мой собеседник. — А если так? — А если так? «То зачем же клеветать на честного врага? Это неблагородно и несправедливо!» — серьезно проговорил я среди общего молчания. «А вот, господа, так как мы говорим о воровстве скота, то позвольте рассказать вам один довольно любопытный случай подобного промысла, свидетелем которого я был вчера. Пожалуйста, расскажите, мы вас слушаем!» — раздались голоса. Я рассказал со всеми подробностями эпизод кражи быков и лошадей у грипса, не упоминая, впрочем, имени действующих лиц и ограничиваясь указанием на участие в ровстве двух белых. Рассказ мой произвёл впечатление. Наш командир внимательно выслушал меня, но правительственный комиссар предпочёл бы, кажется, чтобы я не рассказывал истории, восстанавливающие репутацию индейцев и пятнающие доброе имя американцев. Но больше всего были поражены Кинггольде Они побледнели и очевидно чувствовали себя далеко не спокойно. Их странное смущение заставило меня подумать, что им лучше, чем мне известно, правда о краже животных. Однако я промолчал о своём подозрении. После этого разговор перешёл к чёрным беглецам, находившимся среди индейских племён, и на то неблагоприятное для нас влияние, которое они могут оказать на ход войны. Действительно, Это был серьёзный вопрос. Всем было известно, что в лесах скрывается масса беглых невольников, иногда имеющих обработанные поля и стада, иногда же промышляющих охотой. Одни определяли число таких беглецов в 500 человек, другие же в 1000 и больше. Как бы то ни было, все они без всякого сомнения будут нашими яростными врагами, как только начнётся война. Разговоры на эту тему велись довольно долго. Некоторые плантаторы начали рассказывать о том, каким наказанием подвергали они пойманных беглых невольников и предлагали ужесточить наказание на время войны. Разговоры о беглых невольниках направили мои мысли на происшествие, случившееся со мной на Кануне, и я упомянул о жёлтом жаке. На просьбу рассказать подробности дела я передопсел случившееся с этим злобным и несчастным мулатом, конечно, смеясь над уверениями моего негра, что мы встретились с призраком Желтого Жака. Многие из присутствующих здесь знали похождение мулата и обстоятельство его смерти, но почему-то, когда я произнес имя Желтого Жака, Ареус Кингольд вздрогнул, побледнел и прошептал что-то на ухо своему отцу. Спустя некоторое время я оставил общество, чтобы немного прогуляться. Солнце уже зашло, и было получено приказание, чтобы никто не отдалялся от форта. Но так как это приказание касалось только солдат, то я и вышел безпрепятственно. Какая-то сила тянула меня к индейскому лагерю, где я был пока в полной безопасности, так как индейские вожди были ещё в мирных отношениях с нами. Да кроме того, ведь там был Повель, который всегда поможет мне. Мне так хотелось пожать руку молодому вождю возобновить дружбу, существовавшую между нами, и поговорить с ним об этом отдаленном счастливом времени. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что обязанности вождя и воина не могли ожесточить его доброго сердца и изменить его благородный характер. Весьма возможно, что в нем живет неудовольствие на белых, так бессовестно его ограбивших, но меня-то он мог и должен был исключить из числа своих врагов. Собираясь отправиться в индейский лагерь, я услышал, что меня зовут в штаб главнокомандующего, где я застал правительственного комиссара, нескольких старших офицеров, кингольдов и других более или менее почетных лиц. Они обсуждали новый план, который хотели немедленно привести в исполнение. Превосходная мысль, сказал генерал. Но как и где увидеть о маты и благ Дирта? Им нельзя прийти сюда, не возбудив подозрения. Было бы хорошо, генерал Клинч сказал старший Кинггольд, самый хитрый из всех присутствующих, если бы вы встретились с этими вождями вне Стенфорта. Я уже об этом подумал, прибавил комиссар. Я даже послал Оматта предложение устроить тайное свидание. Теперь я жду ответа. В это время вошёл один из переводчиков и шепнул несколько слов комиссару, который радостно потёр руки. Господа, — сказал он. — Омата сообщает мне, что менее чем через час он будет на месте свидания, которое я ему назначил, у бассейна. Лагдирт придет вместе с ним. Свидание состоится в лесу, северу от форта, и мы можем пройти туда незаметно, если соберемся немедленно и выйдем сейчас же. — Я готов, — отвечал Клинч. — Но вполне ли вы уверены в вашем переводчике, чтобы посвящать его в такие важные тайны? Комиссар задумался. А ведь действительно. Это, пожалуй, будет неосторожно. Постараемся как-нибудь обойтись без него. "Летенант Рандольф", внезапно спросил генерал Клинч. Вы, кажется, говорите довольно хорошо на языке семинолов? Не особенно хорошо, генерал, но всё же говорю хорошо. В таком случае вы пойдёте с нами в качестве переводчика. Несмотря на моё нежелание принимать участие в неблаговидной интриге, я всё же был вынужден последовать за своим начальником, шедшим впереди с комиссаром, который заботливо кутался в широкий плащ на динов войлочную шляпу на лоб. Выйдя из ворот форта, мы направились к северу. Лагерь индейцев был на юго-западе, на Пушкине, находящегося в том лесу. Другой лес был на севере отделяясь от первой степью, перерезанной несколькими ручьями. В этой стране находился и тот бассейн, у которого мы должны были встретить индейских вождей. Благодаря темноте мы могли пройти туда, не возбудив внимания семинолов. У назначенного места уже ожидали нас краснокожие перебежчики, спрятавшись в тени деревьев, окружающих бассейн. Комиссар немедленно обратился ко мне: "Спросите их, На какое число их людей мы можем рассчитывать и сколько вождей сочувствует нам? Получен ответ, что можно рассчитывать всего только на третью часть семенолов. Да и то не вполне, так как многие явно колеблются. Скажите им, лейтенант Рандольф, что всем краснокожим, которые немедленно переселятся в назначенную им землю, будет выдано для раздела две тысячи долларов. Независимо от того вознаграждения, которая будет выдана каждому племени. — Это хорошо, — ответили семенолы, когда я передал им это предложение. Разговор продолжал через мое посредство. — Как, — думает брат мой Омата, — будут ли завтра присутствовать все вожди на совещании? — Не все. — Кого же не будет? — Мико не придет. — Мой брат Омата убежден в этом? — Вполне убежден. Палатки Мико сняты, он уже покинул лагерь. Куда же он направился? На главную стоянку своего племени, а его воины. Большая часть последовала за своим вождем. Оба превосходительства военные и штатские некоторое время переговаривались шепотом. Казалось, они были вполне удовлетворены, так что полученными сведениями. Затем, по их приказанию, я спросил индейцев, не знают ли мои братья, кто еще из вождей отсутствует в лагере. Только молодой начальник красных палец Оцеола. — Ага. — Спросите их, лейтенант Рандольф, думают ли они, что Оцеола явится завтра на совет? — Беспокойство, с которым ожидался ответ на этот вопрос, дало мне понять, что он больше всего интересовал наших генералов. — Будет ли восходящее солнце на собрание? — переспросила Матта. — Да, он, несомненно, придет. Он хочет дождаться конца всех переговоров. Хорошо, сказал комисар. Значит, надо будет принять меры. Затем он обратился к генералу. Мне кажется, что судьба нам благоприятствует, Клинч. Почти не возможно, чтобы мой план не удался при его гордости, каждое слово может вызвать с его стороны какую-нибудь дерзкую выходку, а это даст мне предлог арестовать его. Наши силы значительно больше их сил, раз мы можем рассчитывать хоть на половину оставшихся. это нам нечего бояться, какого-то бы не было сопротивлений. Ну, а когда этот паляль будет в наших руках, то мы ни сшей стороны уже не встретим сопротивления. Остальные подпишут как бараны. Ведь он один удерживает их от повиновения. А вы полагаете, что правительство одобрит такой способ действий? Нерешительно спросил генерал Клинч. Несомненно, спокойно ответил штаatsкий генерал Последнее, полученное мною депеши, указывает на желательность подобной меры. Вы можете действовать совершенно спокойно. Я все принимаю на свою ответственность. — В таком случае я в вашем распоряжении, — ответил Клинч, успокоенный комиссаром насчет ответственности. — Мой долг — повиноваться вам. — Лейтенант Рандольф, — обратился он ко мне, — спросите у вождей, не побоятся ли они завтра подписать договор. — Я не могу. Я перевёл вопрос и выслушал ответ. Подписать они не боятся, но боятся возможных последствий. Каких последствий? Они боятся насилия со стороны патриотов, которые и теперь уже угрожают их жизни, и потому владыки желают получить от вас защиту. Каким же образом мы можем защитить их? "Омата", говорит, передал я слова владыки. что хотел бы получить разрешение отправиться под конвоем в более отдаленной от границы форт Талагассе, где он их пробудет вместе с своими единомышленниками до тех пор, пока враждебные им племена не удалятся. Вожди дают вам слово явиться по первому вашему требованию, только вам понадобится их содействие или влияние. Оба генерала стали совещаться в полголоса. Томмата же прибавил нерешительным голосом. «Если нам не разрешат отправиться туда, то...» Вы с нас, пустит сюда в форт так оставаться в лагере для нас, значит, идти на верную смерть. Мы обсудим вашу просьбу у краснокожей вожди, отвечал торжественно комисар. Завтра же вы получите ответ. А пока не бойтесь ничего, прибавил он с величественным жестом, указывая на клинчи. Рядом стоит главный предводитель белых войнов. Он сумеет защитить вас от всех опасностей и от всякого врага. — Да, — подтвердил Клинч, гордо подымая голову, — мои солдаты многочисленные и храбры. — Вам нечего бояться под их защитой, краснокожие вожди. Тем более, что скоро мы получим значительное подкрепление, которое уж находится на пути и к форту. — Хорошо, — решительно заявили вожди. — Если мы почувствуем приближение опасности, то немедленно явимся в форт под вашу защиту. Если вы обещали нам вашу поддержку, то, конечно, не нарушьте вашего слова. Прекрасно. А теперь спросите у них ещё Рандульф, явится ли на завтрашнее собрание Олатта. Этому мы ещё не знаем, последовал ответ. Но узнаем очень скоро. Если он захочет уйти, то его палатки будут сняты ещё прежде, чем луна покинет небесность. Вот, следовательно, ждать уже недолго. А можно ли, видите, с форта палатки этого ждём? Нет, они скрыты с деревьями. А не можете ли вы сообщить нам ещё сегодня, уезжает ли он или остаётся? Конечно, можем, но только если вы подождёте ответа здесь, так как пробираться в форт на виду всего лагеря нам кажется опасным. Они просят по этому прислать доверенного суда за их ответом, добавил я. Хорошо, говорил комиссар, казавшийся вполне удовлетворённым. Затем оба генерала начали совещаться в полголоса. Краснокожие вожди оставались неподвижны, как статуи в ожидании их решения. Наконец генерал Клинч подозвал меня. — Летерант Рандольф, я прошу вас остаться здесь за возвращение вождей, а затем немедленно принести их ответ ко мне, на квартиру штаба. Я молча поклонился. Оба генерала еще раз обменялись рукопожатиями и поклонами, своими краснокожими союзниками и затем обе группы разделились одна из них повернула по направлению к воротам форта на север другая же направилась на восток в чащу леса чтобы окольными тропинками пройти в лагерь краснокожих я остался один у лесного бассейна